Глава 23. Гепатит А. Я умираю от помощи слишком многих врачей. Александр Македонский. Если от коклюша прививают детей взрослых, чтобы защитить младенцев, от краснухи прививают младенцев, чтобы защитить еще не родившихся младенцев, то от гепатита А прививают младенцев, чтобы защитить взрослых. Согласно CDC, у детей младше 6 лет гепатит А проходит бессимптомно в 70% случаев. У детей постарше и у взрослых болезнь проходит симптоматично и у 70% сопровождается желтухой. Перенесенная инфекция дает пожизненный иммунитет. Группы риска гепатита А включают гомосексуалов, наркоманов, путешественников в эндемические страны и работников, с зараженными приматами. В США доступны две вакцины: Хаврикс и Вакта, которые были лицензированы в середине 90-х, и они эффективны на 94-100%. Существует также вакцина, комбинированная с гепатитом B Твинрикс. Все вакцины содержат алюминий. Хаврикс содержит гидроксид алюминия, а Вакта AAHS, тот же вид алюминия, что и Гордосил. Обе вакцины выращиваются на человеческих фибробластных клетках. В отличие от гепатита B и C, гепатит А это кишечная инфекция, передающаяся фекально-оральным путем, и он не переходит в хроническую форму. Согласно позиционному документу ВОЗ, заболеваемость гепатитом А зависит от социоэкономических условий, с повышением доходов и при наличии доступа к чистой воде и адекватной санитарии. Заболеваемость понижается. В эндемических странах почти все переносят бессимптомную инфекцию в детстве, что эффективно предотвращает клинический гепатит среди подростков и взрослых. В этих странах ВОЗ не рекомендует универсальную вакцинацию. В США от гепатита А умирает 70-80 человек в год, и это почти исключительно люди старше 50 лет. Тяжелые проявления гепатита А более вероятны у людей с алкогольной болезнью печени или с хроническим гепатитом. На Тайване с 1995 года туземное население прививают от гепатита А. В одном исследовании было установлено, что заболеваемость на Тайване снизилась более чем в три раза благодаря вакцинации. И это, несмотря на то, что было привито лишь 2% населения. И большинство привитых жили в горах и на изолированных островах. Однако в другом исследовании обнаружилось, что лишь у 0,4% непривитого населения были антитела к гепатиту А, из чего авторы заключают, что за снижение заболеваемости ответственно скорее гигиена, чем вакцинация. С улучшением гигиены заболеваемость сместилась от детей в более старший возраст. Израиль был первой в мире страной, которая в 1999 году добавила прививку от гепатита А в национальный календарь прививок. В течение трех лет заболеваемость гепатитом А упала более чем на 98% среди привитых детей и на 95% среди всего населения. До начала вакцинации у 47% еврейского населения были антитела А через 12 лет они были уже у 67%. Среди арабского населения у 83% были антитела до начала вакцинации, и через 12 лет они были у 88%. То есть, как и на Тайване, не факт, что за снижение заболеваемости была ответственна лишь вакцина. На 2019 год лишь в двух европейских странах прививка от гепатита А входит в национальный календарь Греция и Австрия. И только в Греции вакцина финансируется государством. В исследовании в Великобритании обнаружилось, что прививка от гепатита А и от тифа для тех, кто едет в эндемические страны, экономически нецелесообразна. Лишь один из двух тысяч заражается гепатитом А в поездке, и в 90% случаев болезнь проходит легко. Польза гепатита А В Италии гепатит А был эндемическим заболеванием в 1970-е годы. Им обычно заражались в детстве, и он проходил бессимптомно. Новобранцы в Италии, у которых были антитела к гепатиту А, болели астмой и аллергическим ринитом в два раза реже, чем солдаты, у которых не было антител. Новобранцы, у которых были старшие братья, тоже болели аллергическими заболеваниями реже. Из чего следует, что гепатит А это не единственная инфекция, снижающая риск аллергических заболеваний. Другие исследования также выявляют в последние десятилетия обратную связь между антителами к гепатиту А и аллергиями в разных странах. В США в 1970-х у старшего поколения чаще выявлялись антитела к гепатиту А, чем у младшего поколения так как младшее поколение больше страдает от атопических заболеваний. В Турции дети, у которых не было антител гепатиту А, болели астмой и аллергическим ринитом в 9 раз чаще. Те, у кого не было антител гепатиту В, болели аллергическими заболеваниями в 6 раз чаще. Считается, что суперинфекция, инфекция, развивающаяся на фоне другой инфекции, гепатита А у хронических больных гепатитом Б и С, приводит к отказу печени и к высокой вероятности летального исхода. Однако также имеются свидетельства, что заражение гепатитом А может привести к полному или временному выздоровлению от хронического гепатита. Механизмы этого явления неизвестны. В статье 2009 года описывается случай 24-летнего наркомана в Италии, у которого был хронический гепатит С. Он съел сырую рыбу и заболел гепатитом А, после чего выздоровел от хронического гепатита С. Скорее всего, за это ответственен интерферон гамма цитокин, выделяемый клетками Т-хелперов первого типа, уровень которого значительно повысился после инфекции. Сообщается также о случаях подавления гепатита B во время гепатита А. До 1966 года все виды гепатита называли просто вирусный гепатит. В статье 1949 года описываются три случая вирусного гепатита у больных лимфомой Ходжкина. У двоих из них после гепатита А прошла также и лимфома, но третий умер. Вдохновлённые этим открытием, авторы заразили гепатитом 21 добровольца с лимфомой Ходжкина. По предварительным результатам, 13 из них заболели гепатитом, и у семи из заболевших симптомы лимфомы уменьшились. На момент написания статьи никто не умер. До лицензирования вакцины в США заболеваемость гепатитом А составляла примерно один случай на тысяч. А смертность один случай на 3 миллиона. В 1999 году была введена вакцинация в 11 штатах, где заболеваемость была выше, чем один случай на 5.000. В 2006 вакцина была добавлена в национальный календарь прививок. Заболеваемость гепатитом А на этот момент составляла один случай на 100 тысяч, а смертность составляла один на 10 миллионов. Почти все умершие были люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Факторы риска. В 2015-2016 годах количество случаев гепатита А в Германии, которое постоянно снижалось, увеличилось на 45%, и средний возраст больных значительно снизился. Оказалось, что это произошло из-за миллиона беженцев, которых Германия приняла. В 2001 году консультативный комитет Сан-Диего, Калифорния, подчеркнул необходимость увеличения количества общественных туалетов в центре города. В 2010 году был разработан план финансирования этих туалетов, в 2016 году установлены два туалета. Один из них впоследствии был закрыт из-за эксплуатационных расходов и из-за опасений по поводу преступлений. И лишь один туалет оставался рабочим в 2017 году. Всего в Сан-Диего было 8 общественных туалетов, но лишь три были доступны 24 часа в сутки. В Сан-Франциско, где количество бездомных сравнимо с Сан-Диего, есть 25 общественных туалетов, и все открыты 24 часа в сутки. В 2017 году началась вспышка гепатита А в США затрагивая главным образом бездомных в Сан-Диего, где более 500 заболели и 20 умерли. После этого в городе было установлено 16 переносных туалетов. В 2016 году в Амстердаме прошел гей-парад, который привлек полмиллиона посетителей. После этого большие города Европы захлестнула волна вспышек гепатита А среди гомосексуалов. В Англии было зарегистрировано 37 случаев, в Нидерландах 48 случаев. В большинстве вспышек обнаруженный штамм был связан с гей-парадом. В Барселонской больнице было зарегистрировано 46 случаев, из них 96% среди мужчин, из которых 67% определили себя гомосексуалами. Авторы пишут, что главным фактором риска является орально-анальный контакт, и что из-за этих вспышек гепатит А стали классифицировать как заболевание, передающееся половым путем. Во вспышке в Берлине из 38 случаев 37 были мужчины. Из них 30 сообщили о гомосексуальных отношениях. Женщина тоже сообщила об однополых отношениях. Один из заболевших Был привит за 11 месяцев до начала болезни. Во вспышке в Риме из 513 случаев 87% были среди молодых мужчин. В Тель-Авиве из 19 заболевших 17 были гомосексуалы. Во вспышке в Осаке в 2018 году из 13 случаев все были среди гомосексуалов. А обнаруженный штамм был связан с Амстердамским гей-парадом. Всего в 16 странах было зарегистрировано 1500 случаев гепатита А и 2660 неподтвержденных случаев, в основном среди гомосексуалов. Во вспышке гепатита А в Лионе в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано 46 случаев, из них 38 мужчин, 33 гомосексуала и 15 зараженных ВИЧ. Большинство заболевших были привиты или имели антитела. Также сообщается, что поскольку заразиться гепатитом А можно и от повторного использования игл, слэминга, внутривенное введение наркотиков во время анального контакта, практика, которая набирает популярность среди некоторых групп гомосексуалов, тоже может увеличить риск заболевания. Во вспышке гепатита А на Тайване из более тысячи случаев 70% были среди гомосексуалов, 60% больных заражены ВИЧ и более 60% были заражены сифилисом, гонореей или шигеллезом. Нигде не упоминается, чтобы во всех этих вспышках кто-либо умер от гепатита А. Безопасность. В статье 2011 года сообщается, Что не существует принятых критериев диагностики аутоиммунных заболеваний вследствие вакцинации. Аутоиммунные заболевания начинаются через продолжительный период после вакцинации, и из-за этого трудно установить причинно-следственную связь. Вакцины содержат адюванты, консерванты, антигены и другие ингредиенты, каждый из которых может вызвать или обострить аутоиммунные реакции. Авторы привили 40 детей от гепатита А, и у 25% из них образовались аутоантитела, антитела к собственным антигенам. У одного появилась временная лейкопения снижение количества лейкоцитов. Через год после прививки у двоих детей все еще выявлялись аутоантитела. В клинических испытаниях Вакта в качестве плацебо использовался алюминий. Вот от одного до 10% привитых детей в течение 14 дней после вакцинации наблюдались конъюнктивит, средний отит, анорексия, бессонница и другие заболевания, а у взрослых также менструальные нарушения и боль в спине. У 0,7% привитых были зарегистрированы серьезные негативные случаи, и у 0,1% они, по мнению исследователей, связаны с вакциной. В клинических испытаниях Хаврикс в качестве плацебо использовалась вакцина от гепатита B. У 0,9% привитых наблюдались серьезные негативные случаи. На 2019 год в Aires зарегистрированы более 140 случаев смерти после прививки от гепатита А, 860 случаев инвалидности и более 4200 серьезных негативных случаев. До начала вакцинации практически не было случаев смерти детей от гепатита А. Выводы. Гепатит А это легкая болезнь в детстве, которая проходит обычно бессимптомно, особенно у детей младшего возраста. В последние годы в развитых странах этой болезнью болеют в основном гомосексуалы. В большинстве стран от гепатита А не прививают. Серьезные побочные эффекты вакцинации, включая смерть, встречаются значительно чаще, чем осложнения от гепатита А.